Глава вторая. Проснулась Таня от чудесного запаха свежей выпечки. Еона зрей касался тонкий яблочный аромат с ноткой корицы. Бабушка шарлотку затеила по утру. Красота! Таня блаженно потянулась и открыла глаза. Солнце уже успело подняться над горизонтом, и ставни едва сдерживали его буйный напор. Ну, я разоспалась. Таня блаженно потянулась ещё разок. Ничего Я в отпуске. Мне положено. Пусть и прелюдочка отдывается, а я вот сейчас в Шарлотке наверну уж больно хорошо бабулеее пичот. Та не улыбнулась и вскочилась постели. Пол был деревянный и тёплый, не её скользкий холодный ламинат. Да что же со мной происходит? растерянно прошептала девушка и несколько раз топнула по полу. Толстая коса опять упала ей на высокую грудь. Таня сразу вспомнила свое ночное пробуждение и то, как сильно кружилась голова. Ноги задрожали, и девушка опять приземлилась на постель, точнее, на лавку, ее заменяющую. «Бабуля!» — едва шевелила помертвевшими губами Таня. «Бабуле тут быть никак не могло, ведь она ушла десять лет назад, двенадцать уже». «Так, у меня точно галлюцинации, а понятельные и так точно!» наконец постановила Таня. Шарлотка пахла невыносимо вкусно. До такой степени, что Таня решила плюнуть на все галлюцинации и пошла прямой на водкой на запах. Да далеко не ушла. Как она не хотела открывать глаза, а пришлось. Когда ударилась лбом о тяжёлую дверь. Но и тогда Таня только приоткрыла один глаз, а потом распахнула оба и уставилась на отражение в зеркале. Да-да. Воткнулась Таня головой вовсе не в дверь, а в зеркало, старинное, заключённое в покрытую патиной раму. Серебренное поверхностное зеркало замерцало на мгновение и замерло. А в зеркале отразилась высокая, фигуристая блондинка с синими глазами и толстенный в руку косой через плечо. В прозрачной в оборочках длинной ночнушке, фигуристая блондинка дико выкатила глаза, потом зажмурилась и схватилась за сердце. Таня с ужасом отстранённо наблюдала. Нет, она почувствовала руку у себя на груди. Это были те самые руки, которыми она откидывала косу ночью. «И вас вылечим!» Грудным голосом, так не похожим на собственный, выдала Таня народный афоризм и опять закрыла глаза. Запах же шарлотки звал идти дальше. Более того, судя по появившимся карамельным ноткам, шарлотку нужно было срочно спасать. Таня вздохнула и оторвалась наконец от зеркала. В конце концов, ну, что тут такого особенного? Народ вон пишет, бывает, грибы курят и такой результат получают. Мама, не горюй. А Таня вот только одну пироженку съела, а результат-то вот чище. Ведь ощущала она себя самой, настоящей собой. Татьяна Петровна Лисицына, 35 лет от роду, разведённая брюнетка с короткой стрижкой, под мальчика. Менеджером по продажам компании Все виды крепежа и инструмент. Конечно, это всё очень и очень странно. Внутри она была собой, а снаружи неизвестная особа лет на 10 младше, будто какой-то шутник взял и поместил её, Таню, в тело молодой девушки. Явная красавица. Ещё одел в странные, прямо средневековые одежды. — Панталоны, вы только подумайте! Таня критически оглядела тело, в которое её занесла нелёгкое, и пошатнулась. Занесла, нелёгкое, попало. Слова-то обычные, но, выходит, не врали книжки-то. Мамочки! Таня была заядлой любительницей фэнтези, а про попаданок читать просто обожала. Ещё бы! Вот поработай-ка 10 лет в одной компании, торгующей всякими свёрлами, шурупами, и еже с ними, взвоешь от тоски. Да ещё кругом одни мужики почти, не считая секретарши Павлионьевны, конечно. Но Паве уже лет под 60, не меньше. Тут Таня ухнула и осела прямо у зеркала. Запах шарлотки становился всё карамельнее и грозил с минуты на минуту перейти к суровым горелым нотам. Пава простонала протяжно Тане. Это она, точно. Ну уже старая перечница. А я ведь не верила до конца, не верила. Думала, розыгрыш. Перед глазами девушки пронеслись воспоминания. Ты точно этого хочешь, Танечка? С сомнением, но очень серьёзно спросила Пава Леонтьевна. Она смотрела на Таню своими странно блестящими с прозеленью глазами и выглядела в этот момент не на свои 60 с копейками, а лет на 40, не больше. А кто бы не захотел, Павла Леонидовна, услышала Таня свой голос, оказаться в другом мире, послать к чёртовой матери все эти метизы и инструменты, заняться чем-то куда больше подходящим для женщины. И я, между прочим, в своё время очень любила готовить, особенно печь Улыбнулась тогда Таня. И получалось, бабуля вот хвалила. Ну что же, задумчиво сказала Павла Леонтьевна и, будто с кем-то советуясь, замолчала на мгновение. Будь по-твоему, Танечка, говоришь, готовить очень любила. Павла усмехнулась, а глаза ее при этом сверкнули, как падающие звезды. Тогда позволь тебя огостить. И она протянула Тане маленькую коробочку. Только чур съешь одна, и лучше, если ночью. — добавила Пава. — Глядишь, твоё желание исполнится. А Таня, вот дура-то, ведь взяла коробочку и съела. Так вот откуда взялось то маленькое, совсем одинокое пирожное, лёгонькое совсем. Почему бы и не съесть его, последнее перед диетой, которая начиналась как раз с понедельника? Она ведь не верила, Таня, не верила слухам-то. Ещё Вера Сергеевна у борщаца шепталась со сменщицей, Катериной-то. Ну да, что-то пропаву Леонтьевну, мол, не зря она столько лет сидит в секретарях. Ведьмой пару раз обозвали в горячах. Таня только отмахнулась да посмеивалась. Вот и до смеялась. И как только эта последняя мысль поднялась из глубины, Тане сразу полегчало. Ведь объяснения так разгружают. Понятно, что мало понятно. Ну, хоть ясно, кто виноват. А вот насчёт того, что делать, похоже, Тане надо идти спасать Шарлотку.